Глава двадцать вторая. «Вы знаете, я совершенно ничего не понимаю в бизнесе», — честно сказал я охраннику. «Вы можете простым языком объяснить, почему фирма «Вектор В» разорилась?» Мужчина польщенно заулыбался. Ему льстило и моё внимание, и что я обращаюсь к нему как к эксперту, а может, ему просто надоело днями напролёт разглядывать голые стены. Валерий взял подряд на электромонтажные работы в многоэтажной новостройке. «Что вполне логично. Ведь он электрик?» – вставила я. «Электрик! Да не тот. Он сам раньше, грубо говоря, только люстры в квартирах вешал. По одной штуке в день. А здесь ему надо было начинить электрикой целое здание». При этом соблюдая всяческие снипы, госты, технику безопасности и прочее. Закупить материалы, найти работников, платить им, да еще самому в накладе не остаться. А опыта никакого. Что-то сделал не так, попал на штрафы, переделывал. А маржа... Знаете, что такое маржа? Я кивнула. Разница между прибылью и затратами. Да, правильно. А маржа у него и так минимальная. Заказчик потому и сливает такие работы на подрядчика, что за небольшие деньги сам заморачиваться не хочет, так как основную маржу он уже оставил себе. А на сторону отдал геморрой за минимальные деньги. Всех затрат не учтёшь, а при такой маленькой марже чуть ошибка, чуть где что-то превысил по затратам, и всё, остался в минусах. «А говорят, строительный бизнес очень прибыльный», — протянула я. «Он прибыльный для тех, кто наверху», — собеседник выразительно указал пальцем на потолок. «А среди подрядчиков выживает тот, кто хитёр как чёрт, знает все ходы и выходы и умеет считать каждую копейку. Надо очень долго вариться в этом бизнесе. Афонин...» Пришел со своими кредитными миллионами и буквально за год спустил их в унитаз. Неужели так много? И так быстро? Как же он умудрился? Если коротко, то в середине объекта заказчик увидел, что Афонин не успевает, и добавил своих людей. Соответственно, в конце все свои затраты заказчик сминусовал с суммы договора, вне зависимости от объема реально выполненных работ. Афонин кинулся к юристам, но в договоре всё чётко прописано. Надо уметь читать договор. А откуда ему уметь, если он простой электрик с ПТУшным образованием? Он не получил ничего. Ещё и должен остался. Кому должен? Да всем. Заказчику. Своим работникам, которые его и подвели. А потому что нельзя брать на работу родственников и друзей. Нормальный подрядчик берет на стройку гастарбайтеров, платит им по 100 рублей в день, а после сдачи объекта кидает с оплатой. Афонин пригласил своих коллег-московичей, которые меньше чем за тысячу к розетке не притронутся. Они запросили огромные оклады, премии, и все эти суммы прописаны в трудовых договорах, работали спустя рукава, в график не уложились, подвели его». Родственники и друзья для бизнеса – это табу. Работают они плохо, зато хотят много получать. И вот парадокс. Сколько бы ты им не платил, в любом случае испортишь с ними отношения. «Вы знаете такие подробности деятельности фирмы?» – восхищенно сказала я. «Откуда? Здесь что, прослушка стоит?» Мужчина рассмеялся, показав желтые от табака зубы. «Нет, тут никакой прослушки. Здесь в подвале даже камеры не работают». Мне Валера сам в курилке кое-что рассказывал. Делился горьким опытом. Да и его работники тоже болтали, когда тут появлялись. А я уже сопоставил. И все-таки какой смысл Валерию снимать офис? Смотреть футбол удобнее в квартире, разве не так? «Думаю, Валера еще надеется вернуться в бизнес». Обмолвился как-то, что у него появился новый бизнес-план. «Ну, теперь уже не вернется. Все его планы оборвались вместе с жизнью. Но хотя бы Афонин покутил напоследок, пожил на широкую ногу. Это же надо выкинуть на ветер несколько миллионов». «Вы сказали, что он окружил себя роскошью», – протянула я. Машину его видели, внедорожник, новый из салона брал. Около двух миллионов. Мотоцикл японский еще лям, как с куста. Японский мотоцикл? Оживилась я. Ну да, тут в подземном гараже стоит. Опять же, часы швейцарские, не знаю, сколько стоят, но не меньше десяти тысяч долларов. Зачем современному человеку часы? когда вот тут мужчина достал из кармана простенький телефон. «Уже есть абсолютно всё. И время, и будильник, и секундомер, и калькулятор, и чёрт знает что ещё, что тебе никогда в жизни не понадобится». «Тут я с вами абсолютно согласна. Телефон лучше часов хотя бы потому, что на руке не мешается. Но для некоторых людей понты дороже денег». «Хорошо, что наши взгляды совпадают». Многозначительно промолвил охранник. «Ой, кажется, я ему нравлюсь». «Нет, определенно нравлюсь. Иначе стал бы он тут полчаса передо мной распинаться». Я заулыбалась. Надо же как-то отблагодарить человека за помощь. Мужчина заулыбался в ответ. «Какой сегодня день необычный!» То к Афонину месяцами никто не приходил, а то вдруг он всем сразу понадобился. Недели две назад его мужик спрашивал. Деловой такой. Потом женщину его искала. Сегодня вот тоже. Женщина? Да еще какая роскошная! Я столбенела. Роскошная? В каком-то месте я роскошная? Я украдкой оглядела себя. Не сошла ли Часом с ума, и не нацепила ли в сентябре норковую шубу? Или, может, я юбку забыла надеть? Тут меня пронзила догадка. Ой, нет, товарищи, только не это. Очень нехороший знак, очень. Когда мои подруги-ровесницы говорят, что вокруг нет мужиков, я не верю. Нет таких, которые нравятся вам. Молодых, обеспеченных. Умных, с чувством юмора. Вернее, они есть, но не про вашу честь. На вас уже не обращают внимания. Поэтому и получается, что их как бы нет в вашей реальности. Они теперь существуют только как декорации, как воспоминания, как сон, как утренний туман. Ситуация в России такова, что за 20-летними девушками охотятся 30-летние мужчины, за 30-летними женщинами 45-летние мужики, а 40-летние дамы являются лакомым кусочком для 60-летних предпенсионеров. Возрастной разрыв увеличивается из-за того, что с каждым последующим годом мужчин становится все меньше. Конкуренция за них возрастает и, соответственно, они могут больше перебирать и привередничать. В США, кстати, такой разницы в возрасте у пар нет, потому что там мужчин много, даже больше, чем женщин. Если 60-летний джентльмен подкатит шары к 40-летней даме, то будет встречен, мягко говоря, с недоумением, ибо свободных ровесников вокруг дамы полным-полно, за нее еще и драка идет. Да и не подкатит он, ибо прекрасно понимает бесперспективность этого шага. А у нас, пожалуйста... Разница в двадцать лет никого не смущает. К чему это я? А к тому, что для женщин под сорок мужчины есть, но только под шестьдесят. Ты хочешь накачанного красавца с парадного входа, а тобой интересуется облезлый дедок с подвала. И когда настает этот день, он знаменует собой начало конца. Я в ужасе пялилась на охранника. Кажется, у меня даже слеза выступила на правом глазу. Неужели я окончательно и бесповоротно перешла в категорию «женщина под сорок»? Неужели вот это теперь моя целевая аудитория? Неудивительно, что ничего не складывается с Русланом. Наверное, он ищет кого помоложе. А мне надо посмотреть правде в глаза. Я вышла в тираж. Охранник принял мой ошеломленный вид за интерес к своей персоне и ринулся в атаку. «Оставьте свой телефончик. Когда они появятся, я вам позвоню». «Спасибо за беспокойство. Мне надо идти», — пробормотала я. «Идти оплакивать свою судьбу». Тут у меня в голове щелкнуло. Стоп! Вы сказали они? Кто они? Валера или Ярик? Какой еще Ярик? Ярослав Макряк. Моряк? Не поняла я. Нет, Макряк. Это кличка такая, прозвище? Фамилия. Так в паспорте записано. Нормальная фамилия. Бывает хуже. «А кто он такой, этот Ярослав Мокряк?» «Последнее время Ярик постоянно с Валерой тусуется. Они вместе смотрят футбол и, кажется, обсуждают новый бизнес-проект. Но Ярик тоже дней десять как не появлялся». «А как мне его найти? Он работает где-то в здании?» «Нет, здесь он бывает редко, только когда я вызываю». «Вы?» – удивилась я. Мужичок приосанился, дескать, а вы что думали, я тут не последний человек? Ярик выполняет для меня кое-какую работенку. А так он живет то ли в Серпухове, то ли в Сергиевом посаде. Эти два города расположены в разных концах Московской области, но добираться туда одинаково долго, часа три не меньше. Вы можете его вызвать? Пожалуйста. Очень вас прошу. Собеседник словно только этого и ждал. Он встал и, отвесив учтивый поклон, галантно произнес. Только ради ваших прекрасных глаз. Ого, а в этом замшелом ухожоре есть определенный шарм. С ним вполне можно общаться, если не обращать внимания на лысину и тот факт, что он на голову ниже меня.